Глава четвертая Закат на песчаном пляже, когда морские волны приятно щекочут ноги, или когда красивая туземка приносит тебе коктейль, налитый в свежий кокос, пока ты нежишься в шезлонге, а лучи заходящего солнца согревают твои кости, уставшие от всяких приключений. «Вот это я понимаю под отдыхом!» а не толпу коротышек с зазубренными дротиками в руках, с маниакальной жаждой убийства в глазах на перегонки, пытавшихся догнать убегающего туриста в семейных трусах. Нет, надо как можно скорее закрывать все свои долги и покидать этот негостеприимный мир. Но кто же знал, что тот дикий сикач, которого мы зажарили на костре, Был их священным татемным животным. От кокосово-ананасовой диеты мы уже волком выли, а тут целых килограммов сто свежего живого мяса. Где-то на втором кругу вокруг острова я наконец-то растряс в желудке съеденного хряка и вспомнил про магию. Почему не про исток? Так с ним ушуровала Олекса». Шила ей бы в одно место, блин. Останавливаюсь и поворачиваюсь лицом в сторону туземцев. Вместо огненного фаербола с пальцев срываются искры, а потраченная магическая энергия уходит в никуда. Три секунды мы с ними переглядывались, после чего у меня открылось второе дыхание, и я рванул в джунгли острова, поминая добрым словом местные антимагические условия. друин До я добежал за минуту бега по местному тропическому лесу с его загадочной и таинственной флорой и фауной. тузенцы отстали. Тяжело дыша, я сначала не поверил своей удаче, глядя, как те, злобно потрясая своими охотничьими дротиками, остановились на границе древних руин. А после заподозрил подвох. Мне кто-то положил руку на правое плечо и что-то прошипел на правое же ухо. Холодная шершавая рука. Как это бывает, у страха глаза велики. Анаконда, опустившая мне на плечо свою морду, видимо, тоже не поняла, каким образом она оказалась в воздухе с большой скоростью, летя в сторону испуганно убегавших туземцев. «И нечего шипеть мне на ухо!» — тяжело дыша крикнул я вслед ужику-переростку. «Мне показалось, или змея мне в ответ язык показала? Да ну, бред!» это были руины древнего форпоста который окольцовывал небольшой поеммерком курортный городок то что я недавно принял за простую складку местности поднималось вверх медленно заслоняя солнечный свет распрямляясь и раскрывая отрывающий золотым блеском капюшон Золотой блеск шкуры и огромные кристаллы глаз древнего механизма, вот уже тысячи лет оберегавшего веренную под охрану территорию, вселяли страх и ужас. Они приковывали к себе взгляд, инстинктивно заставляя панически отступать. Я успел сделать только пару шагов, как ощутил, что уперся спиной в каменную кладку какого-то строения. — зантан прошелестел металлический голос стометровой золотой кобры с полыхающими изумрудами глаз, переполненными магической энергией. Теперь стала понятна причина того, что магическая энергия буквально испарилась, когда я запустил заклинание в туземцев. Эта золотая кобра была словно огромный насос, постоянно вытягивающий из пространства магическую энергию. урц зантан тан катарон сак торе верда орне Я побледнел еще сильнее, когда эта махина, потребовавшая от меня пароль, точнее, когда я его не назвал, распахнула свою пасть и начала отсчет от десяти. На огромной черной плете ее раздвоенного языка стали пробегать белые молнии, набиравшие с каждой долей секунды силу и свечения и готовые в любой момент из исп пепелить меня на месте. «Арс вон Тарго! Ронен Я протянул в сторону змея треугольник устройства. «Временный доступ разрешен. Разовый пропуск на тридцатый боевой пост форпоста империи подтвержден», — пролязгал металлический голос «Золотой кобры после чего она вновь свернулась в клубок, вызвав небольшое землетрясение и порчу исторических руин. «Ну, хранитель, ну, пап! Увижу, лично налыса лысо побрею вафельным полотенцем, а бороду пинцетом повыщипываю!» Из земли с гулким лязгом и грохотом камней, разбрасывая обломки кладки, выскочила металлическая кабина из потемневшей бронзы с иероглифом «8 на боку». Дверь с противным скрипом и скрежетом давно не смазанных петель распахнулась, лампочка освещения чудом уцелевшая за все это время, жалобно за искрив, бабахнула, обволакивая кабинку дымом и запахом горелой проводки. Я осторожно вошел внутрь тесной кабинки, где со мной, со звуком захлопнувшегося за моей спиной капкана, попрощалась надежда на спокойное возвращение, а после я ощутил, что падаю в темноту. Я летел по гладкой трубе куда-то весьма глубоко. Освещения никакого, только затхлый холодный воздух и идеально гладкие стены трубы, в которой я, как подопытный хомяк, летел вниз по наклонной. Я вылетел из трубы, как пробка из бутылки, кувыркаясь и крича благим матом от испуга, после чего я упал на что-то липкое и пружинистое, которое по инерции немного подалось по моей траектории и затряслось, пеленая меня словно куколку липкими нитями. Да, это была огромная паутина, которую попала такая крупная муха. В темноте вспыхнули красным фасеточные глаза, и в мою сторону двинулась настоящая громадина, металлически лязгающая жевалами и скрипя несмазанными шестернями механизма. Авторизация временного доступа под утверждена. Слава Богу, что я недавно сходил в туалет, и ей-богу, вряд ли кто не захотел бы в туалет сейчас на моем месте. По периметру стен стали одна за другой зажигаться молочно-белые сферы осветительных фонарей. Громада золотого паука по-настоящему пугала. Представьте себе, огромное золотое бронированное тело со сверкающими жевалами из стали, за тысячелетия не получившая ни пятнышка коррозии на длинных острых лапках, поддерживающих паучка на уровне второго этажа, и вот эти фасеточные глаза, рубиновым светом просвечивающие вас насквозь. Взмах стальной лапы паука и кокон из синтетического волокна лопнул, выпуская меня наружу. «Мне необходимо попасть на главный транспортный терминал первого узлового контроллера». «Сопровождающий выделен. Следуйте по белой линии». Слава богу, что в свое время уделил много времени изучению древних языков. Иначе, боюсь, меня бы засунули в холодильник до разбирательства. Если таковое будет, и мне бы еще повезло» если бы меня откопали будущие археологи и сумели разморозить Ну, хранитель, вафельным полотенцем я тебе и остаток бороды выбрию. Ведь этот старый хрыч ничего не говорил об этих страшилищах, так упомянул об охране. Передо мной на пятой точке сидел бронзиум из куда более сильно потемневшей бронзы и, сверляя меня изумрудами глаз, ждал указаний, пришлось повторить место назначения. На темном полу неярко зажглась неширокая полоса белого цвета, ведущая куда-то в полутёмный коридор, где свет только-только начинал загораться. Полчаса блужданий и вуаля! Небольшое купольное помещение с зеркальными стенами, посредине которого, помимо удобного белого кресла на тонкой спице, торчащей из пола, не было вообще ничего. «Это точно то место!» «Подтверждаю!» – металлически прощелкал кот, я бы даже добавил, что с нотками обиды в щелканье. Я покрутил в руках треугольник механизма и пробормотал себе под нос. Словно в ответ на мой вопрос из пола стал подниматься металлический цилиндр, в вершине которого было углубление, идеально подходившее для артефакта в моих руках. Развернув треугольник гнездом с какими-то рычажками внутрь углубления, я аккуратно вставил артефакт в цилиндр. Щелкнуло, сверкнуло. Громыхнуло. В следующий миг я ощутил себя сидящим в кресле, которое меня не просто схватило, но и вытянувшимися подлокотниками принялось меня душить. Пришлось сопротивляться, как это некомично звучит, но я проигрывал по силе креслу, которое меня душило. За всей этой борьбой я не заметил, как дальняя зеркальная стена покрылась мелкой рябью и, перестав отражать комнату, словно пропала. А из серой дымки на тёмное покрытие пола вышел мужчина лет сорока-сорока пяти и, удивлённо посмотрев на меня, воюющего с крестом, спросил «Простите, я вам не мешаю?» Я в ответ только что-то невнятно просипел «Давайте лучше потом зайду» произнес незнакомец и направился к стене. Реверс сработал, словно я сдавал его на зачете. Мы поменялись местами с визитером, и теперь кресло душило визитера. Мужичок что-то пытался произнести в ужасе, взирая на меня, но изо рта доносилось только его сепение да и сам он выглядел сильно бледным. Заклинание разрушения материальных предметов сорвалось с указательного пальца раньше, чем я подумал об опасности взрыва, все-таки основной пост управления перемещениями в пространстве. Визитер хлопнулся на пол и с шумом задышал. «Кто вы? Старший помощник хранителя Эврикс Андрита Кол Ронберин. И какими судьбами здесь...» «Так ведь вы только что активировали треть маршрутных телепортационных линий, или это были не вы?» Мужчина, поднявшись на ноги, щелчком создал новое кресло и, усевшись в него, принялся что-то делать, закрыв глаза и бубня тарабарщину себе под нос. Про мое присутствие он попросту забыл. такс а там у нас что?» Окно портала по ощущениям напоминало застывший поток теплого воздуха. Секунда, и я за сотни километров от места моей неравной битвы с креслом-душителем. Да, с меня тут же слетела иллюзорная одежда, и я появился перед принцем и еще десятком каких-то людей в обрывках паутины и семейных трусах непонятного серого цвета, собравших на себя всю грязь трубы – Да и сам, наверное, со стороны напоминал свежевыкопанного из залы мертвеца. Не найдя ничего лучше, чем просто поднять правую руку и сказать «привет», я так и поступил, вызвав несколько обмороков, два испуганных визга и радостный смех принца. «Рин, я смотрю, ты мастер эффектных появлений!» и тебя туда же и по тому же месту у вас душа и сменной одежды не найдется, а то я устал бродить в трусах. Идем, провожу, по дороге расскажешь о своих приключениях». «Боже, как же я люблю цивилизацию!» Горячие струи воды смывали многодневную усталость под грязь и морские соли, которые словно въелись под кожу. По выходе из душевой меня уже ждал комплект мужской одежды и небольшой чемоданчик с женской одеждой я как мог описал формы алексы и размеры худой елен принц со смехом дал распоряжение что-нибудь подобрать к моменту моего обратного перехода они смогли прогнать до сотни стационарных порталов и десятка два блуждающих по планете быстро работают однако меня выбросили в 20 метрах над землей у правого борта корабля. Бульк! Вся моя безграничная благодарность принцу за душ и одежду мгновенно отсырела и испарилась, оставив после себя горстку морской соли. Ее высочество и Елен с Каркарычем наблюдали мой полет с борта корабля, куда первым делом и убежали, пока туземцы гоняли меня по острову и, в особенности, мое шумное приземление в воду отметили бурными аплодисментами. Вынырнув из воды и выплюнув струйку воды, словно Нептун, я пробормотал себе под нос. «На бесполет повторять не буду». Стоило мне оказаться на палубе, как одежда зашипела, испаряя воду, и на палубу посыпались крохотные кристаллики соли. Алекса с любопытством меня осмотрела со всех сторон и полюбопытствовала. Нашёл в руинах? Зашёл в Эвериксандрит, тоже своего рода супермаркет древних. После чего отдал команду кораблю, на второй маршрут, а сам пошёл к себе в навигаторскую – В чемоданчике, помимо двух растягивающихся как резинка и эластичный бинт белых бесформенных костюмов, лежала новая карта, которую изготовили к моему прибытию. Как оказалось, меня ждали, причем на пару дней раньше. Оракулы черт бы их побрал. Золотой секстант и второй компас на случай того, если я прошлый посел». Забрав карту и компас, я закрыл чемоданчик и, распахнув дверь перед самым носом Алексы, всучил ей в руки со словами, как «Ополоснётесь, Елен, переоденьтесь», после чего я завалился спать. За время морского путешествия это дело я полюбил особенно. Через два часа меня разбудили два чуда в облегающих костюмах. «Ну и что это? Это даже одежды не назовёшь! Ой!» В ответ одежда словно зашевелилась и подернулась дымкой, окутывая с головы до ног Елен и Алексу. У меня было то же самое. Костюмчики были магические. Алекса предстала в шикарном облегающем черном костюме с корсетом на шнуровке и в короткой черной куртке поверх. Одежда настолько шикарно подчеркивала ее фигуру, что я непроизвольно сглотнул. Эх! «Прощай её, золотой бронебикини!» Елен же достался более скромный зелёный костюм с лёгкой и тёплой накидкой от дождя и прочих осадков. «Ткань водоотталкивающая и быстро сокнущая. Такую одежду сейчас не делают, по крайней мере в этом мире. В веере миров чего только не встретишь». Одежду советую поберечь, так как я еще не знаю, сколько до ней пути до цивилизованных мест займет наше путешествие. Девушки, не слушая меня, рассматривали свои наряды охая и ахая от восторга. Пришлось встать на ноги и выставить обеих за дверь. Боюсь, они даже этого не заметили, настолько были увлечены новыми нарядами». Проснулся я, когда на чистом небе уже сияли ранние звезды, а солнце почти скрылось за морским горизонтом. Спали все. Вороненок дрых в полуха на наблюдательной вышке. Итак, что у нас дальше по распорядку? А ничего конкретного, признаюсь вам. Вторая опорная точка, ближайшая на моём пути, была в пяти сотнях морских миль в сторону берега королевства Велос, куда мне в любом случае придётся отправиться, чтобы установить третий артефакт. Нужный форпост располагался практически у самой столицы королевства Велос, в центре магических болот, которые простой люто обходил за милю, опасаясь страшных и диковинных существ, обитающих там. Если эти твари наподобие той золотой кобры и паучка, то я их хорошо понимаю. При всем своем желании эти техномагические твари куда опаснее, чем орда нежити с десятком архивичей. Послышался плеск воды, а потом девичий смех. Эти особы проснулись и решили искупаться. Я перевалился через борт и посмотрел на темные воды, после чего... Выругавшись, повысил скорость корабля и заклинанием ветра наполнил парус. Русалки, ундины, сирены и тритоны – морские обитатели, с которыми лучше не ссориться и которых лучше всего избегать на море. Они топят корабли, утаскивая матросов и пассажиров судна на дно морское, после чего скармливают огромным морским монстрам, которых почитают за своих богов. Нет, не спорю, бывают исключения, но со своим везением я в них мало верю. Куда ты так спешишь, красавчик? Морские ночи такие холодные и одинокие. Так хочется человеческого тепла и ласки. Когда я обернулся, то выругался сквозь зубы. Помимо того, что русалки пловцы от Бога, Они весьма сильные, чтобы спокойно забраться на рифы, не попортив хвост и чешую, что ниже пояса, так, чтобы подняться по снастям корабля и забытой веревочной лестнице для этих девочек – плевое дело. Пять русалок, бледных, заканчивающихся широким рыбьим изумрудным хвостом, их большие глаза цвета морской волны – слегка светились в лунном свете, завораживая и пугая своим блеском. Все как на подбор красавицы с большой грудью, прикрытой ракушками на жемчужной нити. «Что, красавчик, язык проглотил или забыл комплименты для прекрасных дам?» Их смех звонкими колокольчиками прокатился по палубе. По спине пробежал холодок. «Сирены!» А «Это очень и очень плохо. Если они запоют, то тут, боюсь, не смогу устоять ни я, ни мои пассажирки и сами добровольно прыгнем за борт ведомые песней смерти этих хвостатых чаровниц. Господи, за какие такие мои грехи ты посылаешь мне столько испытаний!» Тут одна из зеленоволосых красавиц запела красивую и печальную песню о неразделенной любви, настолько печальную, что я буквально ощутил холодную руку смерти на своем сердце. Неожиданно на меня напала страшная зевота. И чем дальше продолжалась песня сирены, тем сильнее мне хотелось зевать и клонило в сон. Русалки уже недоуменно стали переглядываться друг с другом на их все же человеческих лицах росли растерянность и непонимание не нравится наше пение прошу прощения я с трудом справился с зевотой просто от песни немного тянет в сон последнее время я плохо высыпаюсь а ваш прекрасный голос так хорошо убаюкивает. ну и я привык к несколько другому репертуару а вот это я зря. Русалки-падки до песен. В страшных историях, которые гуляют в людском фольклоре, они готовы запытать в усмерть, лишь бы выведать новые песни, которые потом, благодаря своим голосам, используют во вред, зазывая корабли на рифы и подводные скалы. «Могу спеть?» Немая пауза. Пока они совещались, я успел добежать до бочки с холодной водой, в которой держал початую бутылку с ромом. Самым лучшим охладителем напитков была и остается холодная вода. Из-за борта уже выглядывало более двух дюжин любопытных мордашек. Русалки буквально облепили правый борт корабля. Так, дамам ром не предлагаю, не хватит, даже если поглотку на каждую. «Я никогда не был оперным певцом и не обладал голосом, способным свести любую девушку с ума. Однако лучших слушательниц пожелать было невозможно, так как для русалок песня – это жизнь. Они поют, чтобы жить, они поют, умирая, хотя в последнем случае на море стучается сильнейшая цунами, способное смыть с лица земли многие прибрежные города». «Итак, песня с моей далекой родины!» Я поставил бутыль на палубу и, подсветив себе магией палубу, начал петь. Сначала испуганно вздрогнувшие от неожиданно появившихся магических окней русалки быстро отошли, и все обратились в слух Суметь спеть с чувством, с душой, не всегда удается на трезвую голову. Ром немного спустил тормоза. Я пел песню Дениса Майданова «Вечная любовь». Я старался при этом вложить в песню всю свою душу, иначе все попытки пойдут прахом. Когда я с трудом перевел дыхание и поискал бутылку, ее не было на месте, а вся аудитория растрогано шмыгала носом. Бутыль с ромом буквально шла по рукам. Периодически я даже слышал звук подзатыльника, и чье-то высказание «мало еще!». Но картина шмыгающих носом русалок немного пошатнула мою реальность. Я едва не сел на пятую точку, глядя на то, как сирены одна за другой уже под шофе пытались напевать куплеты песни. Особенно меня добила картина Алексы, допивающей бутылку и утиравшей выступившие на глазах слезы. Русалки в знак благодарности подарили ледяной поцелуй в щеку с просьбой повторить как-нибудь выступление на бис. И покинули корабль. Еще около часа нас сопровождало их пение. Из-за спины раздались одиночные аплодисменты. Разворачиваюсь. На носу корабля сидит смерть и молча аплодирует мне. «Сказать честно, я не ожидала такого развития событий, но по старой памяти решила явиться лично и проводить в последний путь». «Эх, не судьба», – произнесла она, подмигнув мне зеленым огоньком, после чего растворилась в воздухе. Алекса вцепилась в дверь каюты и была белее мела, плюс абсолютно трезвая. «Эх, жаль». Хороший был Ром.